Глава 18. Знахарка вернулась в палату менее чем через полчаса, но там уже не было никаких следов их раннего завтрака. На столе сияла белозной чистая скатерть, а стулья стояли чинно, как добропорядочные слуги, а пол сверкал желтизной свежевымытых досок. Добрый день, леди Знахарка, вежливо склонила голову немолодая служенка. Я Жанет, горничная. Меня привел Лартанвес. Я предоставлена к вам убирать, стирать и делать всё, что потребуется. Зави мне Лейда и Нильда, сообщила знахарка, вовремя вспомнив, что со слугами принято обращаться попросту, но тем такое на строго запрещено. Где ты живёшь? В Крыле возле башни мага, кротко ответила та. Идём. Ильда направилась к выходу из башни, попутно раздумывая, как попала сюда служанка, если даже маг просил разрешения войти. Куда? Заволновалась та. Лей, Даниэль, да умоляю, не выгоняйте. Я ещё не старая, я всё умею лучше молодых. Когда я сказала, что выгоняют тебя, изумилась знахарка. И почему ты этого так боишься? Лертафер Стварецкий сказал, что если вы меня выгоните, то я могу искать другую работу. Во дворце не нужны сонные клячи. Пока мне некогда разбираться с Стварецким, но позже я с ним поговорю. А сейчас мы идём в наши спальни. Сегодня убирать нужно там. Какие ваши спальни? Выйдя в коридор, женщина удивлённо огляделась, словно не видела происходящего, когда шла в башню. «Все эти, до двери». Ильда подошла к ней ближе и резко провела рукой перед лицом. «Что ты сейчас видела?» «Вроде птица пролетела», — неуверенно сказала женщина, и вдруг горько и тихо заплакала. «Я всё могу, честное слово, но забывать стала в последнее время. Это старость, да?» «Вашек!» Нильда окликнула мелькнувшего в дверях наемника. «Где Бремер?» «Тут», — появился из другой двери повар. «Доброе утро, Лейда и Нильда. Зачем звали?» «Завтрак скоро будет, уже заканчивают». «А откуда тут Жанет?» «Мак привел. Мне срочно нужна твоя помощь, но сначала покажи ей, где уже можно убирать». «Так с кухни пусть и начинает». Повар запнулся, заметив, как красноречиво нахмурилась его новая хозяйка. «Хотя нет, там еще не закончили, лучше не мешать». Можно убрать мою спальню, она пока свободна. Дождался, пока успокоившаяся служанка скрыётся за дверью, и одними губами спросил: "Что делать? Найти мага и сказать, что я его срочно зову". Ответила знахарка, хотя сначала собиралась передать учителю записку. Но он ведь вроде обижался, что ему никто не докладывает о своих сомнениях и догадках, вот пусть и услышит их из первых рук. Пока бремь исполнял её поручение, Эльда успела осмотреть новые владения и восхититься наглостью своих охранников. Они не стали делить крыло пополам, как собиралась она, а поставили окованную железом дверь прямо в арке, ведущей в коридор чёрного выхода. И теперь к башне примыкало полтора десятка спален и одна новенькая столовая. Женет явно не рассчитывала, что ей придётся столько убирать. Хотя Она, похоже, была рада, что её вообще не выгнали, и даже не понимала, что Ниграна не виновна в собственных бедах. В чём дело? Мак примчался так быстро, словно за ним гнались, и его внимание к её просьбе очень порадовало Ильду. Ты просил сказать, если у меня появится подозрение. Ну да, насторожился он и кивнул на ближайшую спальню. Поговорим там. Откуда взялась Жаннет? Едва войдя в довольно уютную комнату, направик спросила Ильда. Дворецкий прислал. «Извини, я пропустил ее в башню без твоего ведома, но меня срочно вызвал регент». «Какие у него новости?» «Принцесса подняла свою свиту с позаранку и мчится сюда. К обеду будут». «Вот леший!» — охнула знахарка. «А я, кажется, нашла недостающий кусок головоломки. Прислуга опоена на стойкой горного синекорня». «Что?» — потрясенно переспросил маг. «Но ведь это невозможно». «Кто такое сказал?» скептически фыркнула она. «Анвес, у знахарок нет особой магической силы, но травы мы изучаем очень тщательно и проводим разные испытания. Если настой синей корни давать понемногу, добавляя по несколько капель в котел взвара или острого супа, то горечь становится незаметной и отравлений не наступает. Зато постепенно притупляется внимательность, слух и зрение, накапливается усталость, резко ухудшается память и пропадает уверенность в себе». Такие люди сильнее подвержены страхам и панике, не уверены в собственных словах и воспоминаниях. Понимаешь? Если этим поили или кормили стражу и прислугу дворца последние семь-десять дней, то сейчас они не способны ни охранять, ни работать. Если таким опоенным достаточно уверенно дать указания и еще усилить слова магией, выполнят любой приказ, любого человека. И потом, запутавшись в собственной памяти, будут считать, что приказал их прямой командир, Не могли же они послушать незнакомца. Проверить мою привату просто. Дать барсам понюхать звары, чаи и прочие напитки на кухне. Значит, будем проверять и чистить. Мгновенно принял он решение. У меня есть сильное противоядие от любых ядов. Я сбегаю за ним, а ты бери барсов, Герса, наёмников и идите на кухню. Пусть Герс всех пускает и никого не выпускает. Я быстро. Наставник умчался с подозрительной скоростью, видимо, использовал какое-то заклинание, и Ильда поспешила выполнить его указание. Крикнув встречному по пути прону, чтобы все бросал и собирал напарников, знахарка помчалась в башню. На второй этаж взлетела белкой, наскоро выхватила из шкафа первый попавшийся шарфик, который должен был послужить косынкой, единственным головным убором после шляпки, подобающим знатной леди. Разумеется, ничего общего, кроме названия, со скромными лоскутами ткани, которые носили селянки и горожанки, эти косыночки не имели. Их шили из самых дорогих тканей, отделывали кружевом, прошвами, оборками, складками, рюшами, фестонами вышивкой, различными цветами, от искусственных до живых, перьями и камнями. И носили как самословато повязанными, так и прикреплёнными к красному украшению, от скромной атласной или парчовой ленты и золотого ободка. до высокого резного гребня из драгоценной слоновьей кости и усыпанных алмазами диадем. Ничего подобного у Ильды, разумеется, не было. Лишь серебряная брошь в виде целительской эмблемы — ромашки. Ею девушка исколола шарф, обмотав вокруг уложенный в узел косы. Подхватила рабочий кошель, свистнула, подавая сигнал барсам, и помчалась вниз. Наемники и герс уже ожидали у новенькой входной двери. И по их сразу посуровевшим лицам было видно, что они прекрасно осознают, куда идут и чего в этой вылазке можно ожидать. Словно в авражеский лагерь отправляемся, огорчённо вздохнула знахарка, понимая, как бесполезно искать виновных среди прислуги. Все эти люди просто жертвы. Истинное зло исходит лишь от жестоких интриганов, заранее просчитавших все шаги к желанной цели. А вот её эту цель можно назвать слёту. Власть И все сопутствующие ей блага, богатства, поклонение, о том заслуживает ли они хоть гран из всего этого, злодей обычно не задумывается. Такие особи почему-то всегда уверены в собственной исключительности. Герц уверенно вёл маленький отряд самым коротким путём, напрямую через галереи и залы, и в одном из таких залов они почти лоп-флоп столкнулись с наследником. Тот стоял у высокого окна, Внимательно слушая немолодого стражника, Ильде хватило одного взгляда, чтобы оценить произошедшие с ним перемены. Таким Дарвала она видела в первый раз, но сразу осознала, просто всем сердцем и душой прочувствовала, этот и есть самый настоящий. От одежды, подчеркивающих стройную подтянутую фигуру черных замшевых штанов, заправленных в фасонные узкие сапожки и тёмно-фиолетовый вокалет от тонкого бархата, из-под которого выглядывала шёлковая рубашка чуть более светлого оттенка со строгим воротником и свободными рукавами на широких манжетах, до герцбургских регалий, широкого пояса чернёного серебра, усыпанного сапфирами, агатами и гранатами, свисевшим на нём кинжалом в ножнах, украшенных тем же узором такими же камнями. И пока малый бриллиантовый герцогская звезда с печаткой, спускающейся на грудь на толстой цепи. Отросшие волосы, которые Ильда когда-то безжалостно обрезала вместе с кровавыми скустками, теперь уложены волосок к волоску. Щеки и подбородок гладко выбритоы, а усы безукоризненно подстрижены. Но главное, конечно, выражение лица. Этому дарволу не были свойственны растерянность или неуверенность в себе. тем более юношеская ветренность и шутливость. Он был собран и хладнокровен, бдителен и строг. И, конечно, занят более важными делами, чем домыслы молоденькой знахарки, случайной, неоправданно легкомысленно заигравшейся в дружбу с будущим правителем ее родины. Спутники Эльды прошли мимо наследника, не сбавив шагу, лишь склонив головы в молчаливом приветствии, и знахарка поспешила последовать их примеру. наклонилась и даже отвернулась, ругая саму себя за беспечную неосторожность. Ведь знала же, что знахарком нельзя принимать за искреннее внимание признательность пациентов. Она крайне редко переходит в дружеские и доверительные отношения. Чаще так и остаётся просто благодарностью, соразмерной лишь с возможностями и щедростью спасённых. И вздохнула с облегчением, приправленным толикой неожиданного разочарования, когда Дарвол даже не глянул в их сторону. Кухонная башня ещё издали встречала всех гостей заманчивым букетом ароматов. Сильнее всего ощущался запах ванили и жареных орехов. Его тонко дополнял травяной аромат свежего взвара и сочный дух мясных пирогов. Я бы тут остался на часок, мечтательно пошутил Вашек, но тотчас смолк, бдительно следя за Герсом, первым вступившим в приоткрытую дверь. Не жалуйся, Тихо фыркнула Хмурая Ильда. Если придётся сидеть тут дольше. Всем отойти от плиты, выстроиться у стены. Тем временем властно и непреклонно скомандовал хорошо известный тут телохранитель. И не тревожьтесь, это просто проверка. Вам проверка, а у меня крем подгорит, пробурчал немолодой повар, отирая пот с разгоречённого лица, но ослушаться приказа всё-таки не посмел. сделал несколько шагов в сторону от занимавшей всю середину кухни плиты, на которой шкварчала, бурлила и шипела не менее двух десятков кастрюль, котлов и сковородок. Не успеет, холодно заявила от двери подоспевший Анвес и резко взмахнул рукой. Мимо Ильды, словно зимний вихрь, промчался. На плите вмиг стало тихо, а по стенкам котлов расползлась седая изморозь. Вот, Мак протянул снахрке крохотный флакон, да им понюхать. Повара и кухарки моментально побледнели и вжались в стенку, увешанную поварёшками, шумовками и ножами всех размеров и форм. Но девушка в строгом сером платье осторожно откупорила фиал и махнула пробкой перед мордами выступивших из-за неё снежных барсов. Искать. Рис сморщил нос, Запах ему явно не понравился, но покорно повёл головой и замер, заинтересованно глядя на унылую ширенгу кухонных работников. "Знаю", хмуро сообщила ему Ильда. "Они пахнут. Ищи дальше". Зверь разочарованно отвернулся, потянул носом и вслед за ритой направился к плите. Настороженно её оглядел, провёл мордой ближе, проверяя, не тянет ли жаром, и осторожно поднялся на задние лапы, ставя передние на край плиты. Придётся проверять каждый котёл, поняла знахарка его задумчивый взгляд. Сидеть, Рис. Я сам достану, опередил её Мак, не дав снять крышку с самого большого котла. Вихрем отодвинул огромную, как щит, деревянную крышку, зачерпнул несколько капель звара и уронил их на пол перед зверем. Врал. Тихо, но отчётливо подали голос оба зверя. Леший. Скрипнул зубами помрачневший маг и обернулся к главному повару. «Что вы добавляете во взвар? Точнее, недавно начали добавлять». «Так ведь приправу для аромата», — уверенно сообщил тот. «Вы сами нам велели, светлый лэрт». «Я?» — в голосе мага звучало неподдельное изумление, сдобренное нарастающей яростью. «Сам лично?» «Нет. Прислали секретаря», — пробормотал повар и растерянно оглянулся. Ты ведь помнишь за сим? Ну да, чуть более уверенно подтвердил помощник. Только кажется, секретарь был наследником или из канцелярии. Он говорил всё тише, а во взгляде разгорались сомнения и страх. Ладно, жалился над ними Мак. Где эти приправы и куда вы их кладёте? Да вон, в шкафчике, все пять флаконов для взоваров, для вина, для супов и мяса и для разных каш. Придётся выкидывать всю еду, поняла Эльда и предложила. Я могу следить за вары. Я и сам солью, а повара и братья милосердия помогут с остальным. Мак понял необходимость этого действия одновременно с ней и сразу начал командовать. Сливайте все мясные блюда, каши и супы в бодьи с отходами. Да не вздумайте что-то съесть. Эти приправы ядовиты для людей, но свиньям пойдут. Анвес распоряжался так уверенно, словно всю жизнь имел в подчинении отряд поварят. Потом оглянулся на знахарку и протянул ей новый флакон. Энильда, уводи женщину на второй этаж и пои вот этим зельям. Капля на кружку пить по стопке. Потом им лучше полежать. Возможно тошнота и головокружение. Но часа за три всё должно пройти. Мужчины пока справятся сами. Завтрак сегодня будет простой. Ильда мысленно пересчитала женщин и велев им следовать за собой, направилась к лестнице. Барсы замыкали процессию, а за ними неуклонно двигался Герц, исполнявший лишь те распоряжения, которые совпадали с его собственными планами. "Можно я не буду это пить?" заупрямилась одна из молоденьких поварих, когда Ильда рассадила женщин в комнатке, служившей им столовой, и развела зелье. "У меня от всяких зелий голова болит. Если заболеет, я вылечу." пообещала знахарка, и ей первой подала простенькую стопку зеленоватого стекла. Девица кинула на знахарку неприязненный взор, но под бдительным взглядом Герса выпила раствор до капли. Остальные не спорили, пили покорно, как дети, и это огорчало и злило Ильду. Теперь ей хотелось бежать назад, в тот зал, чтобы и Дарвелл поскорее выбил противоядие, ведь принцесса уже близко, И вполне возможно, ей известно, что никто не окажет ни малейшего сопротивления, когда она прикажет открыть ворота.